Робин Хоп, сын солдата. Книга третья. Магия отступника. Роман. Перевод с английского Владимира Гольдича Ирины Аганесовой. Серия «Мастера меча и магии». Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Юный Невар Бурвиль, оказавшийся в центре схватки трех могучих противоборствующих сил, магии железа, магии равнин и лесной магии, вынужден оставить цивилизацию и уйти в лес. Он не знает цели, которую преследуют его незримые повелители. Он всего лишь орудие в их руках, и любое сопротивление с его стороны оборачивается болью и поражением. Другая часть души мага-отступника Невара, воплощенная в образе маленького солдата, искренне предана силам магии, и готовы выполнить любое их поручение. Только соединив воедино разрозненные части души, можно разгадать замысел высших сил, но чтобы решиться на такое соединение, нужно преодолеть многое, и в первую очередь собственную гордыню.